Леперинц усмехнулся и демонстративно отвел назад грязные красные руки, давая понять, что не желает прикасаться к деньгам. «Может, мало, по-вашему?» Камечек не проронил ни звука. Он пристально глядел перед собой и ерошил волосы, похожие на большого какаду. Затем осушил рюмку до дна и с такой силой поставил ее на стол, Но наш кюреум ки тотчас отлетела. Срам какой, сказал он пылкий изгорьч. Честь бедняка стоит 200 флорентов, а ведь бокс сотворил нас одинаковыми. Столько же чести даровал мне сколько и епископу, и барону Радванскому. А вы, хозяин, честь мою оценили в 200 флорентов. Стоит и срам. «Крепелица!» — выбросил Грегорич свой последний козырь. «Сердиться не стоит. Раз ваша честь так дорога, поищем дешевле». С этими словами он взял со стола свои двести форентов и отправил назад в карман брюк. «Пойду поищу другого каменщика, вашего приятеля». «Вы на спирочинный ножик...» он постучал им по бутылке получите ну и но ну зис меня все приперется так-то и бедному человеку и слово сказать нельзя ладно поищите другого тот не такой честный как я да да нерешительно поскоблёл затылок на котором красовался здоровенный волды ладно уж Победив те хозяин, ещё полсотни и я всё расскажу, как на духу. Бог слави по рукам. И препираться обстоятельно пересказал все события последней ночи. Как несли котёл через двор, через сад, в какой-то малишенький домик. Вливан, что до страшно пошёл господин Гашпор, и вихорил в смок от пота в домишке того ублюдка. Грепелеца выложил все. Как попал туда вечером вместе с другим каменщиком, как снесли котел в маленький дом, как стоял на посту, пал Грегорич, пока котел в стену замуровывали. Господин Гашпар, взволнованный, бросал вопросы. Тяжелый был котел? Страсть какой тяжелый! Видал кто-нибудь, когда через двор несли? Ни одна душа не видала, все в доме спали. Возьмите. Гаспер Грегориевич жадно глотал каждое слово, весь подавшись вперёд, глаза его сверкали, а мысли унеслись в будущее, где он представил себя богачом, обладателем сказочных сокровищ, бароном, барон Гаспер Грегориевич. Ха-ха, недурно, минка баронесса. Эта-то всё упал, ничего не смыслил в деньгах. Она копила много, ой, как много. И во благожиливости это было вполне возможно. Сколько дал вам мой младший брат? Мне до приятеля по пол сотни флорентов. Правильно дал, справедливо. Уф-фу, прямо гора свалилась с плеч. Всего по 50 флорентов. Он бы испугался. Не швырнул ли палец за молчание тысячи? Убыток был бы ему неприятен, ведь Ливан теперь станет его собственностью. Он купит его любой ценой с котлом и со всем прочим. Завтра же выкупит его у опекуна. Гашпар заранее наслаждался мыслью, как обведет вокруг пальца Болди жара и память. В течение секунды он помчался назад и, даже не зайдя домой, поскакал прямо к столарку «Покупать Ливан». Так называлась усадьба покойного священника, которую Павел Григорьевич откупил у вдова и его супруги для дюри вибра. Покойный священник ни в единой проповеди не обошелся без того, чтобы не упомянуть о кедрах ливанских и, приобретя небольшой участок, Пытался и сам разводить кедры в саду среди яблонь. Но благочестивая земля Бестерце не пошла на такое святотатство, не дала им пищи и задушила их. А бестерецкие безбожники, прелестная маленькая именница, прозвали в насмешку Ливаном. Господин Сталарок не выразил ни малейшего удивления. «Хотите купить Ливан?» Дело хорошее. Превосходный фруктовый сад даёт немало дохода. На нынешний год один рестаратор из Вены скупил у них весь урожай яблок, и от цены даже не заикнулся. Ну, на что там я подозреваю вдруг. Я хочу там выстроить дом, побольше старого. Хм. Продажи такого рода всегда связаны с неприятностями. холод набили устарек. Владелец кусать бы несовершеннолетний. И вам придётся много хлопотать с пэд опекунским советом. Я бы оставил всё как есть. А вот когда мальчик кончит обучение, достигнет совершеннолетия, тогда с его шкваркой делайте что хотите. сварка при небрежительном названии крохотного земельного поместья в провинции по замечанию автора Атович он же потом и упрекнёт меня Не нет, господин Грегорич, в этом деле я вам не поставщик. Для мальчишки это маленькая хижина с двумя холдами земли